Подойдя к столице, второе ополчение Минина и Пожарского примерно в 10 тысяч человек заняло позиции близ Новодевичьего монастыря на левом берегу реки Москвы. На правом берегу в Замоскворечье находились казачьи отряды князя Трубецкого, две с половиной тысячи человек, стоявшие под Москвой со времен первого ополчения – Вскоре к столице приблизился отряд Хаткевича в 12 тысяч человек, с которым ополченцы вступили в бой у Новодевичьего монастыря. Постепенно поляки оттеснили ополченцев к чертульским воротам. В этот критический момент боя часть казаков из лагеря Трубецкого переправилась через реку и атаковала отряд Хаткевича, который не выдержал натиска свежих сил и отступил к Новодевичьему монастырю. Однако в ночь на 23 августа небольшая часть отряда Хаткевича в 600 человек все же сумела проникнуть в Кремль к осажденным. И утром те сделали удачную вылазку, захватив Платдарм на берегу Москвы-реки. Отряд Хаткевича переправился в Замоскворечье и занял Донской монастырь. Поляки решили пробиться к осажденным через позиции Трубецкого, надеясь на неустойчивость его войск и разногласия русских военачальников. Кроме того, сгоревшее от пожаров Замоскворечье было плохо укреплено. Но Пожарский, узнав о планах Гетмана, успел переправить туда часть своих сил и помочь Трубецкому. Разгорелось решающее сражение. Наиболее жестокий бой завязался у Клементовского острога на Пятницкой улице который не раз переходил из рук в руки. В этом бою отличился Келлер Авраами Палецен, который в критическую минуту уговорил казаков не отступать. Вдохновленные речью священника и обещанной наградой, они перешли в контратаку и в ожесточенной схватке отбили острог. Вечером он остался за русскими. Но решительной победы еще не было. Тогда в Замоскворечье, с левого берега реки, переправился отряд во главе с Мининым. Неожиданным ударом во фланг он атаковал поляков, внеся замешательство в их ряды. В это время русская пехота, засевшая в развалинах Замоскворечья, также поднялась в атаку. Этот двойной удар решил исход сражения. Хаткевич потеряв в трехдневных боях половину своего отряда, отступил от Москвы на запад. «Поляки понесли такую значительную потерю», писал польский историк, «что ее ничем нельзя было вознаградить. Колесо фортуны повернулось, и надежда овладеть целым московским государством рушилась невозвратно». Ляхи, запертые в Китай-городе, не получая помощи от своего короля и томимые голодом, стали есть человеческое мясо и трупы. 22 октября русские сделали сильный приступ на Китай-город. Голодные поляки не смогли обороняться и заперлись в Кремле. Пожарский и Трубецкой вошли в Китай город с казанской иконою Богородицы, которая находилась в русском стане. И тогда же дали обещание построить в память этого дня церковь во имя иконы Пресвятые Богородицы Казанские. Взяв Китай город, русские окружили Кремль, но поляки уже не думали защищаться. На другой же день они прислали просить милости и пощады, сдаваясь военнопленными, вымаливая себе только жизнь. Пожарский дал обещание, что ни один пленник не погибнет от меча. Наконец наступило время освобождения Москвы. Ночью под 25 октября великий заступник земли русской преподобный Сергий Чудотворец явился Арсению архиепископу Елоссонскому, томившемуся от голода и болезней в осажденном Кремле среди врагов, и сказал ему «Встань и иди в сретенье православному воинству! Молитвами Пресвятые Богородицы Господь очистил царствующий град от врагов. Следующее утро верная русская рать торжественно вступила в Кремль. Земское войско, предводимое Пожарским и Мининым, собралось подле церкви Иоанна Милостивого на Арбатской площади, а войско Трубецкого – за Покровскими воротами. С этих двух концов пошло духовенство с крестами, иконами и хоруглами. За ними двигались войска. Оба крестных хода сошлись в Китай-городе на лобном месте. Во главе духовенства был преподобный архимандрит Дионисий. Прибывшие из своей обители нарочно для такого великого торжества веры и земли русской. Из ворот Флоровских вышло духовенство, находившееся в Кремле, с архиепископом Арсением получившим исцеление от преподобного Сергия. Духовенство вошло в Кремль. За ними посыпала туда ратная сила. И в Успенском соборе было совершено благодарственное молебствие о избавлении царствующего града очищенного от врагов чистую верою и любовью к Отечеству».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 3w.благословение.ру